Уинслоу шагнул ближе, пристально глядя на светящиеся сквозь ткань сумки талисман. «Это Люси Фишер, да?» «Точно», — ответил Инок. «Ее старик только что примчался в город и начал вопить, что она опять исчезла. Там все вроде бы уже поутихли, но Хэнк их снова накрутил. Я послушал, послушал» и двинул в скобяную лавку, прихватил гвоздей и успел сюда раньше их. — Толпа? — снова переспросил Улис. Я не... — А этот тип, что искал женьшень, ждет тебя у дома, — перебил его Уинслоу, захлебываясь от желания поскорее рассказать все, что ему известно. — У него там грузовик. — Это Льюис... С телом сиятеля, пояснил Инок Улис. Он, по-моему, здорово расстроен, добавил Уинслоу. Говорит, ты должен был его ждать. Может быть, нам не стоит тогда задерживаться, сказал Улис. Я не все понимаю, но догадываюсь, что назревает некий кризис. Послушай. «Что здесь происходит?» — удивленно спросил Уинслоу. «Что это за штука у Люси в руках? И кто это стоит рядом с тобой?» «Потом», — сказал Инок. «Я все объясню тебе потом. Сейчас не до объяснений, надо спешить. Но, Инок, сюда направляется пьяная толпа. Когда они появятся, я с ними разберусь. А сейчас есть более важное дело». Продираясь сквозь бурьян, вымахавшие местами по пояс, все четверо бегом поднялись по склону. Впереди на фоне ночного неба темнело угловатое здание станции. — Они уже у поворота! — задыхаясь, крикнул Уинслоу. — Я только что видел, как там мелькнул свет фар. Инок, а за ним и остальные вбежали в ворота и, не сбавляя шага, бросились к дому. В отцветах талисмана уже можно было разглядеть массивный кузов грузовика. От темного силуэта машины отделилась фигура человека и заторопилась им навстречу. — Олис, это вы? — Да, — ответил Инок. — Извините, что меня не оказалось на месте. — Я, признаться, расстроился, когда понял, что вас тут нет. — Непредвиденные обстоятельства, — коротко сказал Инок. Мне срочно потребовалось отлучиться. Тело почтенного мыслителя в машине? Спросил Улис. Льюис кивнул. К счастью, нам удалось его вернуть. Через сад тело придется нести, сказал Инок. Машина туда не пройдет. В прошлый раз тело нес ты, произнес Улис. Инок кивнул. «Друг мой, я надеялся, что сегодня ты доверишь мне эту почетную обязанность». «Конечно», — ответил Инок, — «думаю, и он не стал бы возражать». На язык просились другие слова, но Инок сдержался, решив, что было бы неуместно благодарить Улиса за то, что он снял с него тяжкую необходимость приносить покаяние перед умершим. «Они уже идут!» — пробормотал Уинслоу, стоявший рядом. «Я слышу на дороге какой-то шум». И действительно, со стороны дороги доносился звук шагов, неторопливых, уверенных, точно поступь чудовища, которому незачем спешить, жертва все равно никуда не денется. Инок стал лицом к воротам и вскинул винтовку. За его спиной... — заговорил Улис. Наверное, будет правильнее и достойнее похоронить его при полном свете нашего возвращенного талисмана. — Она тебя не слышит, — сказал инок, не оборачиваясь. — Ты забыл, что Люси глухонемая. Надо ей показать. Не успел он договорить, как все окружающее пространство — озарилась вдруг ослепительным сиянием. Создавленным возгласом удивления Инок повернулся к своим товарищам и увидел, что сумка, где хранился талисман, лежит у ног Люси, а сама она гордо держит над головой маленькое солнце, заливающее светом и двор, и древний дом, и даже край поля.